Глава восьмая В очередной непогожий день, а вернее, будет сказать, ночь, когда на улице бушевала осенняя непогода, мне не спалось. Флинн уведомил, что останется в столице, а Ричард не давал о себе знать последние два дня, что меня беспокоило. Бурные эмоции после кулинарного конкурса поутихли, как у меня, так и у домочадцев. Я попыталась передать впечатление в новом письме бабушке Эмилии. от которой стали приходить короткие, но очень тёплые, заинтересованные послания. Даже рассказал о наших стариках-разбойниках, о том, как мужчины категорически отказывались возвращаться в дом. Пришлось пойти на уступки и снабдить их отопительными артефактами. Но в доме ведь всё равно комфортнее. Построить им, что ли, флигелёк с удобствами. Опыт, материалы и рабочая сила уже есть. Послышалась смутно знакомая мелодия дверного звонка. Кто-то пытался пересечь охранный контур. За окном ночи жуткий ливень, так кто там мог прийти у всех своих есть доступ, поэтому выходить во двор одной было страшновато, несмотря на то, что за кромкой контра и оставалось в безопасности. Накинув поверх халата плащ и сунув ноги в уличную обувь, стоящую по отдельным ячейкам на огромные размером во всю стену полки, так называемой прихожей, я поспешила выйти чтобы не разбудить весь дом. дом.Луна едва выглядывающие за туч, В этом мире была особенно яркой, поэтому рассмотреть очертания крупного мужчины, стоящего за чертой защиты, не составило труда. Но на этом всё. Где мои кованые фонари? Где уличное освещение? Не откладывай на завтра то, что может понадобиться в любой момент. Под плащом с огромным капюшоном угадывался большой свёрток, который незваный гость держал прямо перед собой. Мужчина свободной рукой поднял капюшон повыше — и подсветил собственное лицо магическим огоньком с ладони. «Мартин? Что он тут делает?» «Пропустить!» — нетерпеливо скомандовала я и бросилась навстречу бывшему куратору, растягивая свой щит, который использовала вместо зонта, и на него. Сверток внезапно зашевелился, из-под тяжелой от воды ткани плаща появилась испуганная личика маленькой девочки. Хорошо хоть на шею ему не кинулась, иначе напугал бы ребенка до смерти». Да и сама равнодушной бы точно не осталось «Мы к тебе, Лиза, примешь?» После лёгкого ступора я фыркнула, дескать, не задавай глупых вопросов, и едва удержалась, чтобы не ответить ему шуточную затрещину. «Пафс-то, пафсу!» В ярком свете кухни я, наконец, смогла рассмотреть худое, измученное лицо Мартина. Было странное ощущение, что он или перенёс тяжёлую болезнь, или сильно вымотан. Девочка на его руках выглядела не столь плачевно, но тоже казалась уставшей. «Это моя дочь Габриэла, Габи. Ей почти пять», — представил девочку Мартин. «Стоило мне наклониться поближе к крохе, чтобы поздороваться, как мужчина выдал новую порцию информации». «Она не разговаривает, Лиза. Все слышит, все понимает, но молчит. Я тебе потом расскажу, хорошо?» «Меня зовут Лиза. Все-таки обратилась я к девочке. Другие ребята зовут меня, Леди Ли. У нас тут много детей, тебе будет с кем поиграть. молоко хочешь?» а печенье. Девочка не отвечала, не кивала и никак иначе не выражала своего отношения к происходящему. Габриэла была похожа на маленькую фарфоровую куколку. Такая же красивая, такая же бледная. От блондинистого папы ей достался только высокий лоб и породистый носик. Сброшенный плащ открыл добротное, но унылое платьишко и курточку, не совсем соответствующей погоде. Всё, слава богам, было сухим, ведь у плаща была непромокаемая подкладка, которая уберегла парочку от непогоды. Не теряя времени, Мартин принялся сушить верхнюю одежду уже знакомым мне заклинанием. Я в своё время чётко уяснила, что даже с безобидной магией шутки плохи, и сушить одежду, не снимая, процедура не самая приятная и таит в себе опасность. Либо перегреешь и схлопочешь ожог, либо наоборот, и тогда получишь ощущение, как от холодного тумана рискуя заболеть». Именно поэтому я осмеливалась подсушивать непосредственно на себе разве что подол длинного платья. «Мартин, вы будете сначала есть, а потом мыться, греться, или наоборот?» «Мы бы поели», — отозвался мужчина, заплетая волосы дочери, которая ёрзала и не могла спокойно усидеть на коленях отца. «А мёрзнуть мы не мёрзли, я всё-таки мак огня». Запеканку, оставшуюся от ужина, предлагать голодному мужчине после длительного путешествия было как-то несерьезно, поэтому я залезла в экстренный запас полуфабрикатов. Чтобы не греметь сковородками и не потревожить домашних, разогрела поздний ужин с помощью магии. Габи безразлично позволила мне забрать себя с рук отца, но от кормления отказалась, охотно съев котлету самостоятельно. «Она хочет еще», — пробормотал Мартин, активно опустошая тарелку, сидя напротив. Хм, значит, девочка всё-таки умеет выражать своё желание вербально. А мне было показалось, что у крохи аутизм. Но раз умеет общаться, то в нашей болтливой среде может и заговорить. Хотя стоило бы разобраться в причинах такого отклонения. Отец и дочь разомлели от еды и тепла. Сейчас принесу вам пижамы. Душевые у нас теперь там. Я указала на дверь в банную пристройку. Габи могу искупать наверху в ванной. Давай мы оба наверху. Она может расплакаться без меня». Спустя полчаса отец и дочь с комфортом устроились в бывшей комнате Лиена и Диего, ныне пустующей. Малышка Габи, устав после купания, быстро заснула, едва коснувшись головой мягкой подушки. я поспешила было закрыть за собой дверь, чтобы дать отдохнуть и папе, но он меня остановил. «Давай поговорим, Лиза, завтра будет труднее». Я лишь надеялась, что весь спектр эмоций не отразился на моём лице, Вопросы к нежданному гостю росли в геометрической прогрессии. А разумная идея отложить разговор на утро воспротивилась пресловутой женское любопытство которое стучало в висках, словно дятел. На первый взгляд всё оказалось до банальности просто. Мужчина пришёл с просьбой присматривать за девочкой в то время, пока он на службе, так как по сей день числился он в местном теневом ведомстве. «А как же твоя служба в столице?» «Ты же в курсе, что меня намеренно отправили подальше отсюда, чтобы под ногами не мешался?» Я согласно кивнула, вспоминая неприятные события, связанные с Матильдой и дериком, «Ну а сейчас, после расследования, меня вновь вернули. В столице в ближайшее время служить не получится. Конкуренция огромная. А у меня за плечами немало промахов, которых вполне хватает для увольнения с волчьим билетом». «Логично. Как говорится, в большой семье клювом не щёлкай. Но я прощёлкал всё, что можно было». Тем не менее, благодаря промахам, ты оказался в нужном месте в нужное время. Мой сын жив и здоров только благодаря тебе. А что с твоей девочкой, Мартин? И где её мама? Уже задавая вопросы, следя за молниеносной сменой настроения мужчины, я поняла, что вступила на тонкий и весьма хрупкий лёд. погибло почти три года назад. Мы познакомились на службе, она была проклятейником, со слабым даром. Но вот как ищейки равных ей не было. Легко даже... По остаточным следам находила авторов насланных проклятий. А как забеременела, уволилась и занималась исключительно дочерью. Я был на задании, когда получил сигнал о помощи, но ворвавшись в дом, обнаружил лишь два трупа: Милани и молодой няни. Дочь нашёл в чулане. Милани пытался спрятать и, видимо, приказала молчать. Никто не понял, как так вышло, но целители единодушно сообщили, что каким-то образом в запрет вплелось проклятие, возможно, Жена была слишком напугана и не контролировала свой дар, и в итоге прокляла нашу дочь. Гайбе не приходила себя неделю, а когда очнулась, это был уже совсем другой ребёнок. В то время она уже сносно лопотала и вдруг замолчала. «Знаешь, Лиза, она даже плачет беззвучно». Я была так сильно потрясена откровением, что потребовалось некоторое время на усвоение новой шокирующей информации. «Какой ужас! Такое пережить! Руки бы на себя не наложить!» А пристрастие к рюмке меньше из проблем. Вспомнилась мне наша первая встреча. И так стыдно стало словами не передать. «Мне очень жаль, Мартин, что горе постучало с твой дом. Вы нашли напавших?» Поинтересовался я шепотом, не желая испортить или как-то нарушить атмосферу доверия. К сожалению, мне так и не удалось выяснить, кто напал на мою семью и с какой целью. Ладони мужчины, осторожно перебирающие кружевную салфетку на столе, миг сжались в кулаки. Послышался треск ткани, на котором я не стала акцентировать внимание. Эксперты выявили в доме остаточные следы запрещенной магии. А куда она ведет? Расследование заглохло через несколько месяцев. И вновь очередное подтверждение, что репутация теневых служб несколько завышена, а возложенные на них ожидания не оправдываются. Магия не только улучшила методы сыска, но и позволила преступникам подняться на новый уровень. И так хотелось помочь утешить мужчину. Но что я могла? «Подойти и обнять покрепче? В моём мире это восприняли бы нормально, как нечто обыденное. А тут? Примет ли такую вольность маг и воин?» Чужая душа потёмки. Так что свои порывы пришлось усмирить. «Разве нельзя снять проклятие с ребёнка?» Целители пытались помочь. Даже начальник воспользовался связями, чтобы вылечить мою дочь, пригласив сильного специалиста. Но ничего не вышло. Предсмертные проклятия самые сильные. Я в этом плохо разбираюсь, но Габи так и не стала прежней. Вроде бы всё понимает, но молчит. Пока шло расследование, пока лечили дочь, я держался. Неудача следовал за неудачей, провал за провалом. И в итоге я сорвался. Ты видел, до чего докатился в своей жалости к себе. Из королевских теней меня разжаловали до теневика и сослали в этот медвежий угол, чтобы не мазалил глаза. Дочь на тот момент осталась при целительском монастыре. Моя последняя, неоправдавшаяся надежда. Хоть говорить она так и не начала, она в остальном проблем нет. А когда появилась ты, в меня как молния ударила. Каясь, тут я не смогла сдержать широкой улыбки. Уж слишком ярким было воспоминание. Это была не молния, а всего лишь колодезная вода. Клянусь, твои глаза метали самые настоящие молнии в тот момент. А в сочетании с холодной водой... В общем, шандарахнуло мне тогда хорошо. А потом шон и твоё беспокойство за отказника, одно за другим, и жизнь закрутилась, словно вихрь торнадо. Вместе с трезвостью пришли воспоминания, о с ними... и осознание, что я своими руками вычеркнула жизни два года. Всё это время Габи провела с чужими людьми и, пожалуй, только благодаря няням не забыла, что где-то у неё есть безалаберный и безответственный отец. Мужчина взъерушил волосы, пересел на кровать со спящей девочкой, накрыв своей огромной ладонью её маленький кулачок. Была в этом незатейливом жести какая-то щемящее сердце нежность. Я, наконец, смирился, что целители бессильны». И чудо не случится, значит, и в нашей разлуке больше нет смысла. Жена бы меня прокляла тысячу раз, узнай, как я обошёлся с нашей принцессой. Всё это время я пытался наладить жизнь в столице. Сперва жил при монастыре, давая дочери время привыкнуть ко мне. А затем нанимал няню за няней, чтобы присматривали за ней в моё отсутствие. А те через непродолжительное время буквально сбегали. Дочурка переняла дар от матери, и, судя по всему, каким-то образом... воздействует на неугодных окружающих. Поймать на горячем мне её не удалось. Но вывод напрашивается сам собой. А с нашей работы никогда не знаешь, когда вернёшься домой и в каком состоянии. Иной раз сил хватает только на то, чтобы добраться до кровати и уснуть, не раздеваясь. Хочу быть уверенным, что она в безопасности и в надёжных руках, пока я на работе. И вот я тут. Ты спас моего ребёнка, а я присмотрю за твоим. Можешь быть уверен, тут она в безопасности. Да и скучать ей не придётся. Только как быть с её способностями? На что-то серьёзное она не способна, разве что по мелочи. Я поговорю с ней. Как-то маловато уверенности было в мужских заверениях. Попытаюсь точно. то уверена, что Габи не помешает? Жить-то мы будем в деревне. Это сейчас я не подготовленный дом не сунулся. Но всё же... Мартин, у меня в доме два старика с военным прошлым. Шесть женщин, трём из которых нет двадцати. И почти пять десятков детей со своими тараканами. одним больше, одним меньше, никакой роли не сыграет. Мы за это время преступников поймали, на деревянских управах нашли и давид их змеи ловили, с дриадами встречались, даже торговлю запустили. А ты думаешь, вот эта спящая куколка мне доставит какие-то особенные хлопоты? К тому же, ты помогал мне делать первые шаги в этом мире, и сейчас моя очередь оплатить тебе добром. На этом интересном моменте мой организм взбунтовался и разревелась. И мы дружно посхватились, вспомнив, что пора спать. Ночь перевалила за середину, а мы всё ляст с Пожелав Мартину спокойной ночи и наказав выспаться, я покинула комнату, тихо притворив за спиной дверь. Перед сном в голове промелькнула лишь одна мысль. На фоне чужого горя собственные проблемы как-то сжались до размера мелких неурядиц. И раз Ричард не выходит на связь, возьму и позвоню сама. В конце-то концов, я женщина 21 века, а не изнеженная барышня средневековья.